Окончание ВСС-сессии Когда вы завершаете сессию, желательно уделить несколько минут уважительному общению с частями, с которыми вы поработали, и подвести итог. Это похоже на то, как вы, проведя время с другом, прощаетесь с ним. Так вы сможете расстаться, не оставляя части в подвешенном состоянии. Вы также можете выяснить, есть ли какие-то нерешенные проблемы или непроясненные чувства, с которыми надо будет разобраться в последующих сессиях, что укрепит ваше отношение с частью. Вот несколько способов это сделать. Поблагодарите целевую часть за то, что она вам представилась. Если работа завершена только частично, скажите ей, что вы вернетесь, чтобы поработать с ней еще. Это убедит часть, что вы не забудете про нее. Спросите, хочет ли она чего-то от вас в ближайшую неделю, и не забудьте сделать то, что она попросит. Например, она может попросить вас поддерживать с ней связь. Если вы завершили работу, скажите ей, что вы проведаете ее позднее, чтобы узнать, как у нее дела. Поблагодарите все свои обеспокоенные части за то, что они отступили и позволили вам выполнить работу, и, если необходимо, спросите, что они думают о произошедшем. Это будет подтверждением того, что вы не собираетесь игнорировать части, которые просили отойти в сторону. Поинтересуйтесь, хотят ли части что-то сказать перед тем, как вы закончите. Вам не нужно, чтобы после сессии они почувствовали себя брошенными. Кроме того, это возможность выяснить нерешенные вопросы. Например, часть может сказать, что она напугана случившимся, и скоро ей вновь потребуется ваше внимание так вы поймете, что в течение следующей сессии вам надо будет с ней поработать. Может быть, и вы хотите что-нибудь сказать своим частям. У вас есть возможность подтвердить и укрепить ваши отношения с частью. Например, вы можете сказать целевой части, что восхищаетесь ее смелостью. Если вы работали с защитником, и он разрешил вам встретиться с изгнанником, этому посвящена часть вторая, Поблагодарите защитника и выясните, как он относится к работе, которую вы проделали с изгнанником. Это даст защитнику уверенность, что вы поддерживаете с ним связь и поможет вам понять, одобряет ли он то, что вы делаете.